4. В задней части дома находилась небольшая терраса, не более полудюжины досок из неструганного дерева, на стольких же толстых столбах, окаймленных шаткими перилами на вершине неровной лестницы. Дверь с террасы вела в прачечную дома, расположение которой на втором этаже впечатлило Конни, став одной из причин арендовать это место два года назад, когда ее повышение до менеджера позволила зарабатывать достаточно, чтобы оставить их подвальную квартиру с заплесневелым кухонным шкафом. По утрам, когда ей не требовалось открывать магазин, а Рик накануне не работал допоздна, они выносили свои кружки с кофе сюда. Конни любила просто стоять, обняв кружку ладонями, а Рик предпочитал рисковать, опираться на перила. Иногда они разговаривали, Но чаще всего молчали, слушая утренние птичьи разноголосья, наблюдая за тем, как белки гоняются друг за дружкой по верхним ветвям деревьев, корни которых сплетались, как пальцы, как бы удерживающие небольшой холм за домом. Ранний морозец причудливо выбелил террасу и ступени. Как только солнце начинало пробиваться сквозь стволы и ветви дубов и кленов, что стояли на возвышении, мороз уходил. Но сейчас среди темных деревьев маячил лишь красный намек на рассвет. Небо красно по утру, вспомнилась Конни. Небо красно по утру рыбаку не по нутру, небо красно с вечера моряку бояться нечего. В этой старинной матросской примете есть доля правды. Покраснение ночного неба бывает вызвано большим количеством пылинок, попавших в атмосферу при высоком давлении, что обычно означает хорошую погоду. Красное небо утром на восходе солнца может означать, что высокое давление удаляется, а система низкого давления принесет высококучевые или перистые облака с грозой. Она сидела на верхней ступени террасы, завернувшись в бело-зеленое одеяло, которое захватило, выходя из прачечной, несколько часов назад. Бутылка столичной в ее руках почти опустела, но, несмотря на это, она чувствовала себя трезвой, как никогда не просто трезвой, ее чувства работали словно за пределами своих возможностей. Борозды в коре дубов на возвышенности представляли собой глубокие овраги, обрамленные вертикальными гребнями. Воздух, вихрящийся над ее кожей, казался густым от влаги. Запах почвы, в которую вцепились корнями деревья, был насыщен нотками хрусткой бумаги, отмерших листьев, перемешанных с влажной грязью. Она словно находилась под ярким белым светом, который не давал ей укрыться, но в то же время позволял видеть окружающее с небывалой ясностью. Она вынырнула из сна об отце Рика и погрузилась в тишину, в такую глубокую тишину, что звук собственного дыхания едва не оглушал ее. Сторона кровати Рика была по-прежнему холодной. Если не принимать в расчет второй странный сон за эту ночь, У Конни не было причин делать что-либо, кроме как снова постараться заснуть. Однако сон показался ей достаточным поводом для того, чтобы встать и в очередной раз отправиться вниз на поиски Рика. В окружающей дом тишине скрипы лестницы под ее ногами казались резкими, как в фильмах ужасов. Она не была уверена, что ее ждет внизу, и прошла мимо гостиной, прежде чем мозг ее, среагировав на то, что заметил краешек глаза, дал команду сделать несколько шагов назад. В небольшой комнате, они называли ее парадной гостиной, эркерное окно, которое выходило на крыльцо, царила темнота. Непривычная ночная темнота, которая при свете уличного фонаря не так уж непроницаема, но полная и абсолютно черная. И дело не столько в отсутствии света, сколько в подавляющем присутствии его противоположности — густой черноты, заполнившей комнату, как вода-аквариум. Желая коснуться, ее конни протянула руку, но задержала пальцы буквально в волоске от нее. Перспектива этого прикосновения вдруг показалась не слишком хорошей идеей. Опустив руку, она проследовала по коридору в столовую. Однако, не дойдя до столовой, она остановилась у широко открытой двери подвала, из глубины которого поднимался густой солоноватый смрад. Запах водорослей и разной морской живности, что обычно пекли на пляже, показался странно знакомым, несмотря на то, что Конни не смогла идентифицировать его. Она потянулась к выключателю, щелкнула им и сунула голову в дверной проем. У подножия лестницы она увидела то, что не удалось сразу же распознать. Она ни за что не рискнула бы спуститься в подвал. Ночь так приняла слишком странный оборот, чтобы ей захотелось оказаться в столь зловещем, пусть и будничном месте. Но, будучи любопытной, она спустилась на первую пару ступенек и, присев, заглянула через перила. Конни увидела несметное количество цветов. Орхидей с лепестками красновато-лилового и розового цвета. Они полностью закрывали бетонный пол. На несколько футов приблизившись к ним, конни ощутила, что морской запах стал сильнее, сделавшись едва ли невкусом. Ей хотелось думать, я сплю, и это все часть моего последнего сна. Но запах моря и гнили был слишком реален. Она встала и отступила наверх. К счастью, столовая не претерпела изменений. Уличный фонарь лил оранжевый свет на все тот же стол, стулья и сервант. Не хватало только термоконтейнера на столе, и почему-то Конни была уверена, что где бы ни находился он, крышка его открыта, а содержимое исчезло. Ноутбук отца Рика так и стоял на том месте стола, где его оставил муж, экран был тёмным. Конни нажала кнопку питания и его прямоугольник осветился изображением одного из т каменных монументов, на поперечном разрезе которого было высечено что-то похожее на трех птиц, двигавшихся от верхнего левого угла к нижнему правому, а путь их пролегал через распростертое на земле тело, по-видимому, человека, хотя если и человека, то голова его отсутствовала. На вертикальном блоке Было высечено изображение кабана с непропорционально большими клыками. Полагая, что Рик, возможно, решил переночевать в комнате для гостей, Конни подошла к двери в длинную комнату в задней части дома, занимавшую большое пространство, которому они еще не нашли применения. Правая часть комнаты вдруг колыхнулась, затрепетала, как будто Конни смотрела на нее сквозь проточную воду. В какой-то момент комната выдвинулась к ней, а в следующей сократилась, задвинувшись, отхлынув назад. Посреди этой неоднозначности конь не увидела. Она не могла сказать, что именно. Как будто эта часть дома была ширмой, на которую извне давило и тянуло наружу что-то огромное, форму которого можно было лишь представить по натяжениям и выпячиваниям на ширме и кране. Это зрелище причиняло боль ее глазам и мозгу. Конь не стало не столько страшно, Сколько мерзко и тошно. Без сомнения, ей бы лучше бежать из дома, сорвать ключи от машины с крючка у входной двери и мчаться отсюда далеко-далеко, насколько хватило бы бензина в баке. Хотя стоп. Рик, как она оставит его здесь со всей этой чертовщиной? Глядя себе под ноги, она шагнула в заднюю комнату, прижавшись к стене слева от себя. Быстрый взгляд не обнаружил ничего между ней и дверью в комнату для гостей, и она скользнула в нее вдоль стены так быстро, как только могли нести ее ноги. Тяжелый комок страха за Рика, остающегося один на один с происходящим, леденил желудок. На пороге гостевой комнаты она попыталась заговорить, но голос изменил ей. Она кашлянула и позвала «Рик, милый». Слова взорвали тишину, как удар колотушки в гонг. Конни вздрогнула от неожиданной громкости. Конни не ожидала, что Рик выйдет из гостевой комнаты. Он будто ждал ее там. Взвизгнув, она отскочила назад. Он поднял руки, несомненно, чтобы успокоить ее, но даже в скудном свете она увидела, что они измазаны чем-то, напоминающим смолу. В темных потеках были также его рот и скулы. Он шагнул к ней. И конь не отступила еще на шаг. Дорогая, сказал он, но ласковое слово прозвучало неправильно, искаженно, словно язык его забыл, как надо слагать слова. Рик, проговорила она, что? Что случилось? Губы его дрогнули, растянулись, но желаемые слова никак не обретали звуковые формы. Дом. Ты. «Все хорошо. Он показал мне. Отец». «Твой отец? Что он тебе показал?» Рик не опустил рук, он показал именно свой род. «О, Господи, ты... ты же не...» «Да», — кивнул Рик, — «я сделал это». «Ты в своем уме? Ты хоть представляешь, что... Ты же не знаешь, что это было?» «А если ты отравился?» «Все отлично», — проговорил Рик. «Я в порядке. Лучше намного». «Что?» Папа показал мне. Каким бы ни было содержимое термоконтейнера, Конни боялась, что последствия его употребления уже вовсю дают себя знать, ущерб уже нанесен. И все же, несмотря на нарушение речи, в глазах Рика светилась мысль, Обняв себя руками, он сказал «Всё то же самое. Часть». Он издал гортанный звук, который ей не удалось расшифровать, но слышать который было почти физически больно. «Рик», — сказала она, — «поехали отсюда. Отвезу тебя к врачу. Всё, идем". Она направилась к двери в столовую, размышляя о том, будут ли в Уитвике готовы к приему токсина, который Рик проглотил. Все остальное — темнота, орхидея, и угол — могло подождать, пока Рика не осмотрит врач. «Нет!» — сила, с которой прозвучал его отказ, пригвоздила конни к месту. «Смотри!» «Что?» — она повернулась к мужу и увидела... Она бы не смогла описать то, что увидела. Спустя несколько часов, успокоив нервы, скорее утихомирив их водкой, ей никак не удавалось взять в толк, что за зрелище встретило ее. Когда она попыталась воспроизвести это в памяти, то увидела Рика, потом увидела его лицо, его грудь, распахнутую, раздираемую в стороны, вылезающими из него орхидеями, выталкивающими из него свои красновато-лиловые и розовые лепестки. Орхидея и Рик затрепетали, как будто конь не смотрела на них сквозь водопад а затем вдруг изверглись облаком тьмы, которая соткалась в силуэт трика. У Конни возникло ощущение, что это лишь приблизительная и не очень точная оценка того, что она наблюдала на самом деле. С таким же успехом можно было сказать, что она видела все четыре вещи одновременно, как, например, фотографию, передержанную несколько раз, или что видела зависший в воздухе крест с крышки термоконтейнера. Она отреагировала тем, что бросилась на утёк и понеслась наверх в прачечную. Конечно, это был глупый выбор, она сама не знала, почему так решила, разве что потому, что дверь черного хода и центральная располагались слишком близко к одной из зон странности, захвативших дом. Бутылка столичной ждала у двери на террасу, несомненно, беженка с их недавней вечеринки она не смогла придумать причины, чтобы не открыть ее и не сделать большой глоток содержимого с огненным привкусом, хотя и думать о чем-либо она в тот момент вряд ли была способна. Она, можно сказать, осознавала тишину, безмолвие, царившее в доме, которое будто бы осело на ее коже, которое становилось нестерпимым, пока она не вынула из шкафа одеяло и не вышла на террасу. Там она завернулась в одеяло, и устроилась на верхней ступеньке лестницы. Хотелось бы сказать, что она пребывала в шоке, но шока и близко не было. Шок — это крохотный городок, который она оставила в зеркале заднего вида тысячу миль назад. Сейчас же ее объял большой город, мегаполис ощущений, по силе подобных благоговению или экстазу, терзание, будившее вопросы. Как она собирается помочь Рику? Как им бежать прочь от этого нематериального? Сверху, с того места, где сидела, Конни могла видеть их Субару, припаркованный в футах в 15 от подножия лестницы. В гараже под перевернутым цветочным горшком лежал запасной ключ. Эти факты представляли собой районы, разделенные сотнями кварталов, соединенных слишком запутанным для ее понимания маршрутом. Она так и сидела, наблюдая за тем, как текут над головой созвездия, а небо между тем светлело от синего с черной каймой до темно-синего. Дыхание паром срывалось с губ. Она поплотнее закуталась в одеяло и, прихлебывая водку, наблюдала, как в результате процесса, слишком тонкого для ее зрительного восприятия и оценки, по доскам террасы и ступеням расползается иней. Когда небо на востоке сделалось таким бледно-голубым, что могло бы показаться белым, Конни заметила фигуру человека, стоящего у подножия лестницы. В первое мгновение она приняла его за Рика, изумленно замерла, а в следующее мгновение узнала отца Рика. На нем был тот же смокинг, что и во втором ее сне. Колени брюк, манжеты, сорочка и пиджак были заляпаны красной грязью. Его присутствие побудило ее заговорить. «Вы», — сказала она, продолжая сидеть, — «вы отец Рика? Или что вы такое?» «Да». «Здорово. Тогда, может, объясните, что стряслось с моим мужем?» Он принял в себя семена. «В смысле, эту штуковину из термоконтейнера?» «Он цветет». «Я не...» — она помотала головой. «А зачем? Почему? Почему он? Чего ради?» Отец Рика пожал плечами, и Конни изо всех сил постаралась не заметить, изменилось ли его лицо при этом движении. Она вздохнула. «И что теперь?» «Ему захочется обрести супругу». «Ему что? Обрести супругу?» Вряд ли она могла представить себя способной на такой смех, что вырвался из ее уст. «Да вы, должно быть, издеваетесь надо мной!» Процесс пошел. «Не думаю. Взгляни на свою бутылку. Эту, что ли?» — она подняла руку с бутылкой. «Это водка!» «Верно. Он думал, она тебе поможет». «Да что вы!» Что-то, какой-то отблеск света уличного фонаря, преломившегося на стекле бутылки, заставил Конни поднести ее к глазам, наклонив так, что водка Плюхнулась к одной стенке сосуда. В оранжевом отцвете, мерцающем в стекле, Конни увидела, как в жидкости плавают крошечные черные хлопья десятки их, сотни. О, нет, не может быть! Нет! Так это, конечно, займет больше времени, но он думал, что тебе оно понадобится. Он! Вы имеете в виду Рика? Это сделал Рик! «Да, чтобы привести тебя к нему, к тому, кем теперь является. Привести меня ради цветения. Это же нет!» «Нет!» Ей захотелось швырнуть бутылку в отца Рика, но она не нашла в себе сил разжать сжимавшее стекло пальцы. «Только не Рик!» «Нет!» Он не стал спорить с ней. Напротив, прежде чем последнее отрицание сорвалось с ее губ, место, где он только что стоял, опустело. Все это произошло не так уж давно, подумалось ей. Достаточно времени, чтобы горизонт запылал, и чтобы она почувствовала, что покидает город благоговейного трепета, в который ее привели ночные зрелища, и направляется в некие дали, к бескрайнему седому от шторма океану. Она покосилась на бутылку столичной, на черные точки, плавающие в остатках ее содержимого. Так это сделал Рик ради того, чтобы она стала его супругой. Учитывая все, чему она стала свидетелем, было бы глупо объявлять какую-либо деталь произошедшего более возмутительной, чем все остальные. Но это она могла понять, ну или хотя бы представить себе, Как появление отца смогло убедить мужа в том, что съесть содержимое термоконтейнера — хорошая идея. Но перейти от этого к мысли о том, что ему, отбывая куда-то, нужно прихватить с собой конни, это уже нечто иное. Дело в том, что это абсолютно в духе того, как вел себя Рик на протяжении всей их совместной жизни. Он принимал решение, очертя голову, как покидающий эстакаду моста прыгун с тарзанки, уверенный в том, что веревка, которая обвязал себя, выдержит и выдернет его у самых остриев зазубренных камней внизу. Рик бросил аспирантуру, хотя это означало, что он потеряет отсрочку по выплате 60 тысяч долларов студенческих кредитов, не имея работы, чтобы их погасить. Он записался на дорогостоящие курсы по специальностям, к которым вскоре потерял интерес, не проучившись и половины срока. Он перерасходовал средства с их общего счета на обеды на вынос, в то время как дома его всегда ждал полный продукт в холодильник. И теперь те же его странности, из-за которых они с таким трудом получили ипотечный кредит, из-за которых разрядилась батарея этого чёртова мобильника, привели к тому, что он...» У Конни даже не сыскалось подходящего слова. «Небо между деревьев на холме наливалось красками, бледно-розовые загустели, сделавшись насыщенно малиновыми, и стволы и ветви на его фоне сложились в причудливую вязь каллиграфии, прочитать которую она не могла. Свет восхода румянил ее кожу, багрово светился на бутылке». Адски искрился на заиндевевших ступеньках и террасе. Конни смотрела на него сквозь деревья, позволяя ему насытить ее зрение. Фотоны каскадом оседали на ее листьях, пробуждая их к жизни. Что? Она извивалась, двигаясь под прямым углом к самой себе. Солнечный свет преломлялся, дробился. Ох, темнота. Боже. Она вскочила на ноги. Корни покалывали, непроглядная темень, раскрытие, морозный холод под ногами. Конни ухватила бутылку со спиртным за горлышко и с размаху ударила ей о перила крыльца. Разбить ее удалось с трех попыток. На доске террасы плеснула остатками водки. Она представила себе сотни крошечных, как их там назвал отец Рика, вопящих эмбрионов. Поняла, что видит их, слышит их. На черной коже ее стебля сверкали осколки стекла. Конни внимательно осмотрела зазубренный верх бутылки. Что касается импровизированного оружия, неплохо, но ее не оставляло ощущение, будто она вступает в ядерную войну с камнем в руке. Рассветный воздух наполнился звуками хлопанья кожистых крыльев. Она чувствовала, что почти видит существ, что кружат над домом и вокруг него. Ощущает пространство, которое они рассекают. Она выпустила из рук одеяло, дав ему упасть на террасу. Прошла к двери прачечной, по-прежнему не запертой. Думала ли она, что этого не произойдет? Конни поудобнее взялась за горлышко своего стеклянного ножа, открыла дверь и шагнула в дом.